птицы, кости и людаеты. Сказки о пернатых братьях. Поговорим о птицах. Помните ли вы сказку Ганса Христиана Андерсена об Эльзе и её братьях, которые превратились в диких лебедей? Это авторская сказка. Но идею Андерсен взял не с неба. Братья Гримм записали сказку Шесть лебедей. с почти аналогичным сюжетом на 20 лет раньше Андерсена. У них же есть ещё одна похожая сказка 12 братьев. В ней король поклялся, что убьёт всех своих 12 сыновей, если тринадцатый родится девочка, чтобы она могла унаследовать его трон. Чувак, мы рады, что ты хочешь вырвать этот мир из зла патриархата, но давай пересмотрим методы. Братья остались ждать родов за пределами замка, договорившись, что если мать вывесит белый флаг, значит на свет появился мальчик, и можно возвращаться. А если красный всё, хана хамичкам. Увидев красный флаг, они разозлились и ушли жить в лес, попутно убивая всех встречных девушек, чтобы наказать их. What the fuck? Действительно Почему нет-то? Это ж не король со стражей, который и навалять может. Так прожили они 10 лет, а за это время в замке подросла сестра. Однажды, увидев в стирке 12 мужских рубах, она спросила у матери: "Что за дела?" И так вся история вышла наружу. Взяв рубахи с собой, сестра ушла на поиски братьев. которые хоть и поклялись уничтожать всех девушек, но всё же благодаря заступничеству младшего решили конкретно эту пожелеть и оставить в живых. А ещё потому, что им надоело самим убирать и готовить. Но потом сестрица по недосмотру сорвала волшебные лилии в саду. Парнешки превратились в воронов и улетели. В наказание Прекрасная дева не должна была смеяться и говорить 7 лет. Но всё же умудрилась выскочить замуж за какого-то королька и очень не понравиться его маме. Наверняка та ей 300 раз сказала, что не для такой недотёпы сумочка растила, а сынна убедила, что жена ведьма, и надо бы её сжечь. Король повздыхал, но мами видней. В последнюю секунду Прилетели вороны, потушили пламя, а сестрица, освобождённая от проклятия, рассказала мужу всю правду. Сыночек не подкачал, сунул мамульку в бочку с кипящим маслом и ядовитыми змеями. И зажили все счастливо-пресчасливо. Братья, превращающиеся в птиц, распространённый мотив, который встречается не только по всей Европе, но и на Ближнем Востоке. в Индии, Северной и Южной Америках. Только в Европе существует более 200 версий этой сказки. Фольклорист Стит Томпсон считает, что у них длиннющая история, которая началась приблизительно в XII веке с повести монаха Иоанна Альтосилеванского, записанной в Долапатас или Книга о царе и семи мудрецах. Монах, хочу подчеркнуть, Только перевёл на латынь известный бродячий сюжет, уже хорошо знакомый широкому кругу читателей. История начинается с безумного юного вельможи, который во время охоты на белого оленя находит в заколдованном лесу прекрасную девушку, на которой из всей одежды только золотое ожерелье. Забыв про всех оленей на свете, Юноша немедленно признаётся деве в любви, она отвечает ему благосклонностью, и они предаются страсти на мокрой траве у озера. Затем молодой аристократ привозит новоиспечённую невесту в свой замок, где спустя положенный срок она рожает семерых детей: шестерых мальчиков и одну девочку с золотыми цепями на шеях. Там должно быть написано: Если вы нашли этого ребенка, позвоните по этому номеру. Злая свекровь, недовольная выбором сына, подменяет детей щенками, а детей велит слуге убить. Но слуга, которому никто не оплачивает сверхурочные, просто оставляет малышей в лесу, даже не сняв цепочки. Узнав о том, что его жена родила щенков, разгневанный вельможа велит закопать ее по грудь В землю на 7 лет. Себя в зеркало давно видел пудель. Судьба щенков, к сожалению, нам неизвестна. Надеюсь, они жили долго и счастливо на элитной псарне. Спустя много лет, охотясь в том же лесу, вельможа неожиданно обнаруживает семерых детей с золотыми цепочками. Он начинает о чём-то догадываться и велит слуге изловить детей. He доставит их к себе во дворец. Подозреваю, это был тот же самый слуга, который бросил детей в лесу. Знаете, у каждого в офисе есть такой загадочный тип, который целый день ходит пить кофе, а потом ноет, как он устал. Слуга отправляется за детьми и обнаруживает их у озера в облике лебедей. Мальчики купаются, А девочка охраняет их золотые цепи. Охраняет плохо, потому что слуге удаётся их стащить. Он относит их к ювелиру, чтобы переплавить и сделать себе модный кубок. Мальчики-лебеди приземляются в пруду у вельможи, а девочка, чья цепочка всё ещё при ней, идёт в замок требовать сатисфакции и хлеба для своих братьев. Там она рассказывает хозяину дома Как было дело, и все бегут спасать. Нет, не маму, а золотые цепочки. Находят почти все, кроме одной. Её повредил ювелир при попытке переплавить. Все мальчики-лебеди возвращают свой истинный облик, кроме одного, который навечно остаётся заключён в теле лебедя. Один из близнецов Затем становится героем средневековых легенд и входит в историю как рыцарь лебедя, чья лодка запряжена лебедем, тем самым братом, которого так и не смогли ни к чему больше приспособить. К слову, далеко не всегда братья оборачивались в лебедей или воронов и далеко не всегда, как в сказке братьев Гримм, появление сестры грозило им опасностью. Например, в сказке Джамбатиста Базели семеро голубей. Братья напротив очень хотели, чтобы их матушка родила дочь. Так хотели, что ушли из дома и поселились на соседнем холме, поставив условие. Если следующий ребёнок будет дочерью, пускай мать выставит на подоконник ложку с прялкой. А если мальчик, то чернильницу. В первом случае братья обещали вернуться под материнское крыло. Но если родится очередной пацан, то уж лучше они отправиться странствовать. Как обычно, сотрудники что-то напутали, какие-то данные вбили не туда. Хотя на свет появляется девочка, на подоконнике оказывается чернильница с пером. Устав от расширяющейся мужской компании Братья отправляются в путь и находят дом слепого Людае даже на ненавистника. Когда-то давно его ослепила женщина. Людае оказывается хлебосольным и дружелюбным и даже предлагает братьям вакансии и бесплатное жильё при одном условии. Баб не водить. Тем временем подрастает сестра семерых братьев Чанна. Узнав, что у неё есть сиблинги, она отправляется на их поиски и тоже находит дом Людаеда. Братья радуются ей, но беспокоятся, что Людаед узнает о визите женщины и выкатит им счёт за все месяцы проживания. Они селят сестру в тайной комнате, вручают ей кошку и велят заботиться о ней, как и самой себе. Чанна делится с кошкой всем, чем угощают её братья. Но неожиданно решает прикормить лесной орех. Кошка приходит в ярость и задувает пламя в очаге. Так что Чанна вынуждена идти к Людаеду и просить его дать ей огоньку. Людаед неохотно вступает, и точит зубы, но братья вовремя успевают воспользоваться его слепотой. и убивает своего арендодателя. Жалко вообще это. Он им ничего плохого не сделал, если подумать. Сестру они отчитывают, но в итоге приходят к выводу, что ну бывает. Зато теперь за дом не надо платить. Главное, говорят они сестре. Не рви на делянке никакой травки. Это наша травка. Мы с ней сами разберёмся, лады. Долго ли, коротко ли, является к Чанне странник, в которого обезьяна чем-то швырнула с дерева и расшибла ему лоб. Похоже, у странника была какая-то своя травка. Чанна, пожалев несчастного, делает примочку ему на лоб и добавляет туда розмарина с делянки. Вслед за этим братья немедленно превращаются в голубей и курлыкают на неё матом. А потом Улетают за дальние моря. Чанна отправляется искать лекарство для братьев к самой матери времени. Очень колоритный персонаж, к слову. По пути девушки встречаются кит, мышка, муравей и дуб, которые указывают ей дорогу, а взамен наказывают спросить у времени каждое своё. Судя по запросам, Трава Чанну до конца не отпустила, потому что дуб, скажем, недоволен тем, что его плоды едят свини, а кит не знает, как плавать, не натыкаясь на скалы. Муравьи сетоют на то, что живёт слишком мало, а работать вынужден, как лошадь. У одной мыши был какой-то адекватный запрос на разрешение конфликта с кошками. Придя в пункт назначения, Чанна мельком видит время. Это старик с длинной-предлинной бородой в очень старом плаще, покрытом клочками бумаги, на которых были написаны имена людей. За плечами у него было два больших крыла, и двигался он так быстро, что тотчас скрылся из виду. Перевод А. Веркина. Войдя в дом, Чанна хитростью заставляет мать времени, уродливую старуху с бородой и горбом, чьи глаза вечно закрыты тяжёлыми веками и которая сидит верхом на стенах часах, выпытать у сына ответа на все вопросы. Оказалось, для того, чтобы вернуть голубям человеческий облик, надо посадить их на колонну богатства. Братья, вероятно, были подкованы в кроссвордах, потому что сразу определяют Что это? Бычий рог, символ изобилия. После чудесного спасения братья и сестра откапывают клад, что прячется под корнями дуба. На них нападают разбойники. Но что им эти разбойники после всех приключений? В конце концов, вся компания возвращается домой к маме, которая только-только начала строить личную жизнь. В случае с Долопатасом умение превращаться в птиц это волшебный дар, доставшийся детям от матери феи. В других сказках братья остаются птицами из-за того, что их сестра нарушила какой-то волшебный запрет. Но бывает, что братья застревают в своей животной форме из-за проклятия. Вот вам снова Якоб и Вильгельм Гримы. И их сказка Семь воронов. К слову, есть и греческая версия этой сказки, очень близкая по сюжету. В этой истории у крестьянина рождается семь сыновей и ни одной дочери. Когда наконец на свет появляется девочка, отец отправляет мальчишек с кувшином к колодцу, чтобы набрать воды для крещения. Но вы когда-нибудь пробовали дисциплинировать семерых подростков. Почему у меня сразу вспоминается сериал Бестыжие? В общем, Кувшин они просрали. Когда мальчишки не возвращаются в положенный срок, отец проклинает отпрысков, и пацаны превращаются в воронов. Как и в остальных сказках, спустя несколько лет сестра идёт их разыскивать. Вот тут возникает любопытное отличие. Сначала она обращается за советом к солнцу, потом к луне, после к звёздам. Думаете, светила к ней благосклонны? Выясняется, что солнце жрёт детей, а луна алкает человеческой плоти. Звёзды же помогают девушке, дав ей куриную косточку. и указав путь на стеклянную гору, где живут её братья. Правда, дойдя до горы, она обнаруживает, что потеряла дар звёзд. Недалеко ушла от своих братцев. А ведь стеклянную гору надо чем-то открыть. Лучше всего для этой задачи подходила куриная кость. Но за неимением оной пришлось девушке отрезать себе мизинец. и вставить его в замочную скважину. Внутри её встречает гном и сообщает, что владык воронов дома нет, но она может подождать в зоне прилётов. Там слуги подготовили семь тарелок из чаш с едой для воронов, и девушка делает глоток из каждого сосуда, а в последний бросает кольцо. По возвращении Братья начинают задавать медвежьи вопросы. Кто ел из моей тарелки? Кто пил из моего кубка? Пока младший не находит родительское кольцо. Все надеются, что к ним пришла сестра, потому что тогда они будут спасены. Вот мне интересно. От чего спасены-то? От стеклянного замка, где не надо платить за ЖКХ? С лук и бесплатной еды. В финале к братьям выходит сестра, все обнимаются и дружно возвращаются в родную деревню. Не знаю даже, хороший это исход или нет. Что тут скажешь? Тысячу раз подумайте, менять ли крылья на скучную однушку в Бибереве.